Глава 6. 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 11 часов 27 минут. Дойти до гаража не успел, зазвенел телефон. Это Макс переправил звонок еще одного абонента, прошедшего предварительное отсеивание. Слушаю. «Страст сети». «Там паренек какой-то сказал, что переправить звонок на знающих людей». Быстро протараторил мужской голос со странным акцентом, который я сходу не распознал. «Все правильно. Откуда вы? И как вас зовут?» «Я? Боря Я? Из Самарканда? Что это вообще такое? И...» «Дальнейшую речь Бори из Самарканда я не слушал. Ничего нового из его рассказа я не узнаю. Вместо этого я пулей влетел в рабочий кабинет и ткнул в висевшую на стене карту иголку с флажком». Ткнул не угад, а туда, где на ней был нарисован Самарканд. Надо же, Узбекистан, мать его. «Алло! Алло!» Надолго задумавшись, я, видимо, не ответил на какой-то вопрос, и Борис решил, что я пропал. «Боря, слушай внимательно и постарайся запомнить все, что я скажу». А дальше набросал ему план примерных действий, немного вариативные с учетом видимых им процентов и его рода деятельности. Закончив телефонный разговор с Братской Республикой, снова задумался – а затем позвал Макса. Вместе с ним набросали шаблон ответа всем, правильно ответившим на вопрос, и я полностью снял с себя ответственность за предупреждение населения, переложив ее на сына. Показал карту, куда стоит вносить новые данные. Рядом повесили лист, в котором будут отображены проценты, которые нам сообщат видящие. И снова направил свои стопы в гараж. Там оседлал своего верного внедорожного коня и выехал на нем на улицу. Свой первый квадроцикл я купил года три назад. Совсем простенькую модель. Но на тот момент, казавшуюся просто вершиной эволюции преодоления бездорожья. Месяц раздумывал между квадром и мотоциклом, и после долгого анализа все-таки решил купить квадр. О чем потом ни разу не пожалел. Модель, на которой я восседал в данный момент, была третьей по счету. Рос опыт, вместе с ним росли и желания. Причин, почему не стоит им потакать, я не нашел. И теперь мой красавец своим ревом иногда мешал соседям вести тихую и спокойную жизнь. Газанул направился к озеру, находящемуся от нас всего в паре километров. Место главного прорыва пространства иного кластера, благодаря Алексису, я знал, а теперь мне предстояло выяснить все остальные аномальные зоны, находящиеся вблизи от моего дома. Домчавшись до озера, остановился на минутку, прикидывая дальнейший маршрут. «Если верить моему радару, то иных пространств тут нет». А может быть такое, что иная зона возникнет в самом озере? Да запросто. Вопрос в том, что придет на смену тихой водной глади. Как узнать, случится такое или нет? Да очень просто. Находим лодку и плывем по озеру, смотря на радар. Только вот сейчас заниматься этим я не буду. Не ко времени это все. Сначала надо сушу исследовать. Объехал озеро по дороге и направился дальше, проехав километров 20 по трассе, останавливаясь примерно каждые два километра и углубляясь еще на километр в поля и леса вдоль дороги. Такой метод позволил отыскать еще три места прорыва, но они все были незначительные по площади, куда как уступая основной точке прорыва. Возвращался домой я уже далеко после обеда. Голодный и предвкушающий веселье. ДД уже вернулся, как и Ренат, и они оба ждали меня у подполковника дома. Прибавил скорость и уже через 20 минут парковался у дома нашего управленца. Многовато машин перед домом? Нет. И регионы на номерах не наши. Кто именно в гостях у Дамир Дамирыча, стало ясно, как только я вошел в калитку и оглядел внутренний двор. Во дворе стояло множество столов, за которыми ели семеро незнакомых мне мужчин. Тут же был и сам Д.Д., его жена, двое сыновей, незнакомая мне молодая девушка и Ренат. Только вот их я оглядел мельком и полностью ушел в анализ и реконструкцию чужаков. Секунды две понадобилось мозгу, чтобы распознать в незнакомцах вояк. Подпол вызвал кавалерию. В целом, правильный шаг. Нам в будущем псы войны пригодятся. «Привет, Ром!» Проходящая мимо Айгуль мимоходом указала мне на свободное место за столом. Поручкался со всеми, представились. Мужики оглядели меня с головы до ног, оценили и продолжили есть. Я отставать не стал и, поблагодарив хозяйку, поставившую передо мной тарелку, принялся за еду. Пока все ели, слово взял ДД. Как ты уже понял, зима! Я пригласил на беседу всех тех, кому доверяю свою жизнь. В суть я их уже посвятил. Подпол хмыкнул. Но народ требует доказательств. Уловив мой выразительный взгляд, направленный на незнакомую мне молодую девушку, ДД тепло улыбнулся. Но вместо него ответ я получил от хозяйки дома. Невестка это наша, Гузель. Никак через неделю должны были делать. Теперь уж вряд ли получится. Ага, ясно. Старший ребенок семейства из могиловых решился так окольцеваться. Не рановато ли? Сколько рушану? 23 вроде. По нынешним временам дети еще. Ага, дети. У меня самого в двадцать три уже Максимка появился. Ладно, невестка так невестка. Своя уже, значит. Ну что же, доказательств хотите? Их есть у меня». Кивком головы показал на курятник, и дд снова хмыкнул, кивнул, давая разрешение. Встал, зашел внутрь и, быстро поймав курицу, переместил ее в подпространственный карман. То же самое проделал и с петухом. Вышел во двор, оглядел хмурых вояк и с улыбкой спросил. «Кто тут самый неверующий?» «Что надо делать?» Ко мне практически мгновенно подскочил Жилистый, весь какой-то текучий, как вода паренек, лет двадцати пяти на вид. «Внимательно смотреть и проверять на отсутствие скрытых карманов и прочего. Готов?» Я снял ветровку, оставшись лишь в футболке. Жилистый кивнул, а я снова оглядел всех присутствующих. «Как фокусник на детском утреннике, блин. А сейчас я достану зайчика из шляпы, в которой ничего нет». Отогнал ненужные мысли и просто достал сначала курицу, а затем и петуха. Это был первый опыт перемещения живых организмов, и мне самому было интересно, как поведут себя биологические объекты. Нормально они себя повели, обычно, в отличие от людей. Гузя ляхнула, прикрыв рот ладошкой, а вот вояки вскочили с места обступили меня полукругом. «Володя, не томи. Увидел чего?» Подал голос массивный мужик с проседью в волосах. Никак нет, тач, капитан! Растерянно выдал текучий жилистый Володя. Показываю обратный процесс. Так они выпущенные мною из рук домашние птицы исчезли. Далее последовал крепкий армейский мат со всех сторон, а затем очень громкое покашливание от ДД. И вот это самое покашливание привело всех в чувство. Капитан резко повернулся в сторону стола и на полном серьезе извинился перед хозяйкой дома за несдержанную речь, на что Айгуль просто махнул рукой. «Что она в гарнизонах никогда не жила, что ли?» «Предлагаю главный эксперимент», — предложил я. «Ром, опасно!» — покачал головой сразу понявший суть моего предложения ДД. «А когда, если не сейчас?» — возразил я ему. «Эвакуация раненых с поля боя. Засадный полк в виде не особо тяжелого бойца, который может выскочить в нужный момент. До вариантов применения масса. У нас есть возможность, и из нее надо вытрясти все возможное. Товарищ подполковник!» «Можно мне, добровольцем?» — вызвался Володя, мгновенно догадавшийся, про что мы ведем речь. «Командуй! Зима!» — немного подумав, разрешил ДД. «Значит так, боец, вот тебе фонарик». Я протянул Володе мощный прибор, достав его из воздуха. «Первое погружение будет на пять секунд. Если сможешь там двигаться, то включи фонарь и осмотрись». «Принял?» — кивнул Володя сжав в руке фонарь, с небольшой тревогой уставился на меня. Я же принялся разгружать свой карман, выкладывая на землю все, что там было. А было там немало. Как только я осознал, чем именно обладаю, то принялся использовать свое умение на полную катушку. На землю сначала лег тигр, затем молот, затем дополнительные магазины к ним, а потом пошли патроны, палатка, саперная лопата, коробок спичек, береста, паркордовый шнур, два боевых ножа, пять банок тушенки, комплект одежды вместе с берцами, две пары перчаток, котелок, пила, компас, сухое горючее, прочее и прочее. А вот потом уже и курица с петухом обрели свободу. Да. Только и выдал сидящий капитан. Готов. Я подошел к Володе и прикинул его вес. Килограммов 80, вряд ли больше. И того при переносе его вес станет равен всего 60 килограммам. Нормально. «Даже присаживаться не надо. Выстаю. Володя кивнул, и я, дотронувшись до него пальцем, перенес живого человека в незримое хранилище. Меня немного пошатнулось непривычки, но ничего страшного не произошло. Отсчитав пять секунд, вернул космонавта на Землю. Вид у перемещенца был несколько удивленный и задумчивый. «Все в норме», — сразу начал доклад он. «Подвижность сохраняется, фонарик работает, дышится свободно, без осложнений». «Больше рассмотреть не успел. И есть такое ощущение, что гравитация немного снижена. Я как будто весить меньше стал». «Так и должно быть», — кивнул я. Дальше готов к погружению. Володя молча кивнул и ушел уже на 10 секунд. По истечении этого срока он появился, но рассказывать ничего не стал, а затребовал погружения хотя бы на полминуты. Ему разрешили, и тот снова пропал. А потом ушел уже на минуту, и только после этого, обдумав все увиденное, выдал доклад». «Там некий объем, заполненный чернотой, с четко очерченными границами, за которые невозможно проникнуть. Луч фонаря дальше просто не проходит, как в стену упирается. Но самой стены нет. Руками границу тоже не продавить. В принципе, все. Такой демонстрации достаточно, чтобы вы поверили?» — поинтересовался я, запихивая в свои закрома все, что достал до этого. «Чтобы поверить, достаточно. Но тут ведь принять надо», — горестно вздохнул капитан. «Принимать будешь, как время появится, Ваня!» Не дал ему пофилософствовать ДД. «Сейчас надо выстроить стратегию поведения?» «Так точно!» Выдал капитан, и мы все вместе снова уселись за стол. «А затем мы уже обновленным составом принялись за шлифовку моего плана. По итогу все семеро на сегодня остаются у нас, помогая в текущих делах. Завтра возвращаются домой и сразу же перевозят свои семьи сюда, к нам» а в последний день мирной жизни осуществляют, так сказать, побег из войсковой части вместе со всем своим барахлом. Когда группа перечисляла все имеющееся у них барахло, я только руки потер от предвкушения. Наш невеликий боевой потенциал с приходом этой «семерки» стремительно набирал высоту и грел душу надежды, что все у нас получится. Затык случился только в одном месте, когда поясняли капитану, для чего нам необходимо встречать катаклизм именно здесь». «Всего пояснить не могу. Нет такой возможности, на слово мне поверь. Но после начала катаклизма нам предстоит бой. Вот после него, когда мы дом, Я резко замолчал, поняв, что чуть не развеял всех присутствующих по ветру, мельчайшей пылью. «После боя мы совсем чуть-чуть погодя отправимся в войсковую часть, на которую укажет ДД. Дамир, ты уже решил, куда мы отправимся?» «Да, сейчас сброшу координаты трех ВЧ» расположенных не дальше 6 часов пути. Хорошо. Сегодня постараюсь их проверить. Разошлись примерно через час. Мы с Ренатом отправились в сторону Челябинска на проверку одной из частей. Потом должны были продвинуться еще дальше по маршруту. А весь остальной состав отправился за покупками. И отправлялись они не с пакетами и сумками, а на трех грузовиках. Транспорт, гражданское оружие, медикаменты, хозинвентарь, сельскохозяйственные удобрения, рации, одежда, медицинское оборудование. Список был огромен. Пока ехали в сторону первой армейской части, я открыл список, переданный мне Д.Д. и углубился в чтение. «Так, и что тут у нас есть?» По мере того, как я читал, мой рот все больше и больше расплывался в улыбке. Самые мои расчудесные ожидания оправдались. «Крут, Д.Д., что тут скажешь?» «Чего лыбу давишь?» — не выдержал Ренат. «Калаши нам перепали?» «Корд. У нас, мать его, есть корд!» «Охренеть!» — только и выдал товарищ. Именно мед, добил я друга еще одной прекрасной новостью. Так дальше ехали, улыбаясь уже вдвоем. ДД со своей командой перед поездкой за покупками решил немного переиначить укрепрайон, в который постепенно превращался мой участок. «В связи с поступлением в наше распоряжение тяжелого оружия, было бы глупо не создать огневые точки под него. Я спорить и уже тем более оспаривать не стал. Больной я на голову, что ли?» У них опыта в этом деле столько, что и представить себе трудно. Вот пусть и занимаются». До первой части добрались за два с половиной часа и практически сразу же покатили в следующую. Огромное пятно кластера иного пространства начиналось сразу перед воротами части, и ничем хорошим закончиться это для данной ВЧ не могло. А вот вторая военная база порадовала. Там были проценты около нулевых значений. Обрадованные покатили обратно. И все это время, пока ехали, я без устали картографировал местность, внося свои пометки на карту. Нам этим путем, скорее всего, предстояло добираться до военной базы, так что карта с пометками нужна была, как воздух. Вернулись уже ближе к вечеру, попав на разгрузку грузовика. Это Даниил прибыл с грузом из Уфы. Ренат направился смотреть, а я, раскрыв руки в стороны и немного присев, поймал несущуюся ко мне во весь опор дочь. «Папка!» Я встал, приподнимая дочь и закружил ее. А заверещала Алиска от счастья. Привет. К нам подошла Ольга. Что это у тебя тут? К войне готовишься? Улыбнулась пепельная блондинка. Да, Оль, к войне. Просто ответил я и улыбка слетела с ее губ. Не поняла. Лоб моей бывшей жены пробороздила складка. Не здесь. Я указал на так и не слезшую с моих рук дочь. Ольга понятливо кивнула и ушла в дом к Максу, а я с дочкой на руках отправился инспектировать стройку. «Быстро работают строители, ничего не скажешь. Уже и полностью выкупанные котлован начали обустраивать, а внешняя стена была уже практически готова. Ко мне в обходе территории присоединился бригадир и стал давать пояснения. Я же в полушутливой форме объяснял дочке, что тут у нас и как. Вместе забрались на одну из вышек и уже оттуда оглядели окрестности. Бригадир, получив от меня новые указания, отправился дальше работать. «Пап, а кататься на квадроцикле поедем?» «Обязательно, моя радость». «Завтра поедем. Сегодня уже не успеем». «Класс!» — выдала десятилетняя непоседа. К нам на вышку забрались Данил с Ренатом. Данил кратко отчитался о поездке и о том, куда они выгрузили турбины гидроэлектростанций. «На сегодня все. Завтра в 8.00 у меня». Попрощавшись, друзья отправились по домам, а мы с Алисой зашли в дом. Там, накормив ребенка, уложил ее спать и отправился на разговор с Ольгой. К нам присоединился и Макс, уже не снимавший с себя военно-полевую форму. Сын кратко отчитался о проделанной за день работе и сообщил, что на ночь телефон он отключит, потому как ночью он хочет спать, а не слушать параноидальные крики. После этой его тирады на меня очень удивленно посмотрела Ольга и потребовала, наконец, все ей рассказать». Очень кратко и емко изложил разрешенную к распространению информацию и в качестве доказательства показал возможности подпространственного кармана. Проходивший мимо кот платва стал невольным участником доказательств. Вынырнул он из моего хранилища до крайней степени возбужденным и взлохмаченным. Хвост кота нервно дергался, а сам он тянул одну протяжную ноту. Я резко хлопнул в ладони, и кот перестал завывать. Фыркнув на нас, он стремительно убежал, на ходу мяукая и проклиная хозяев. «Если вкратце, то дела обстоят таким вот образом». Закончил я свой рассказ. «Поверить не могу». Только и выдала Ольга. «Не затягивай. У нас осталось чуть больше шестидесяти часов, чтобы успеть хоть как-то подготовиться. Никто не придет и не защитит нас, только мы сами». «Я поняла». Все еще очень привлекательная женщина остановила мою речь, вытянутой ко мне рукой. «Ружье ты мне выдашь? Стрелять я умею. Что еще от меня требуется? Готовка или что-то по моему профилю?» «Дел до неба. Но это все завтра. Сейчас нам всем надо выспаться». «Как ты туснешь после того, что ты мне рассказал?» «Могу таблетку снотворного дать. Вырубит сто процентов». «Отдавай», — легко согласилась она. «Без нее вряд ли усну». На этом разговор мы и завершили. Разошлись спать, а уже на следующее утро я вскочил в шесть часов, хотя будильник стоял на шесть тридцать. И все потому, что я жутко замерз. Как можно замерзнуть во сне, я не понимал. Но именно это со мной и случилось». Не помню, что конкретно мне снилось, но там точно был лед, плавающий в воде, и у меня было стойкое ощущение, что это северный ледовитый океан». «Только бы не вещий!» — зло буркнул я и, встав, направился к компьютеру. «Так, поисковик, плавание в холодных водах». Пробежался по тексту, помянул недобрым словом все происходящее и вбил новый поиск. «Гидрокостюмы с теплоизоляцией купить». Глянул, где продаются, вбил в напоминалку, что в этот магазинчик надо заехать. И только после этого побрел в ванную. Там от души прогрелся, выгоняя даже след мысли об арктическом холоде. Вышел во двор и прошелся взором по выполненным за ночь работам. Не совсем за ночь. Вчера, переговорив с бригадиром, решили, что работы будут вестись только до 12 ночи. Успеваем и даже с запасом. Так что нечего по ночам людей пугать вспышками сварочных работ. После ревизии проделанных работ отцепил пса и вместе с ним направился на ежедневную утреннюю пробежку. Прямо до намечающейся просеки. Добежали. Я на глаз оценил объем выполненных работ. И тут ребята молодцы. Вот что рубль животворящий делает. Добежали обратно до дома, и уже во дворе я принялся за эксперименты с моим внепространственным карманом. Подошел к горке песка и, положив на него руку, пожелал переместить его в хранилище. Песок вокруг ладони пропал, и только он... Это понятно, соприкосновение было только с ним. А если вот так? Я взял песок в левую руку и стал сыпать его в правую, мысленно желая переместить песок в хранилище только из правой руки. Перемещение произошло, только вот в один очень короткий период. Остальной песок так и продолжал просто сыпаться в правую руку. Выводы? Неутешительные, если честно. Хотелось бы иначе. Ведь как было бы здорово постоянно держать открытым канал в хранилище, «Летит в тебя пуля. Раз, и она в хранилище, а не в твоей тупой башке. Почему в тупой? А в какую еще, если ты шастаешь там, где пули летают?» «Ладно, эксперимент номер два». Выгрузил все из хранилища и стал засовывать в него металл подходящих размеров, коего в округе было куда как много, предварительно взвесив его на весах, которые принес из гаража. До 20 килограммов веса, как такового и не ощущал, А вот дальше уже стало тяжеловато. Ходить и бегать мог. Даже пару раз подтянулся на перекладине. И все это при перемещаемом весе в 40 килограммов. А вот с пятью-десятью подтянуться уже не получилось. С шестью-десятью ходил вполне нормально. А вот бегал уже как черепашка. Семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто, сто десять. Все, предел. На карачках передвигаться мог. Да и только. Дополз до металла и переместил еще 10 килограммов в хранилище. На спине вполне себе комфортно, если не двигаться. Еще десятка, полет нормальный. И так дошел до двухсот килограммов. Больше переместить не смог. Не получалось. Видать, какой-то программный запрет или что-то в этом роде. Постепенно выгрузил все обратно и практически прыжком встал на ноги, настолько легким сам себе показался. Немного подумал и запихнул обратно тридцать килограммов. Тренировка будет. Чую, мне много чего в будущем на себе таскать придется. «На завтраке собрались все постояльцы моего дома, не считая дочери. Соня она у меня». Радостный и немного возбудораженный Макс снова щеголял в армейской форме. «Ну да, кому война, кому и радость. Ему ведь теперь не придется ЕГЭ сдавать. Только вот радость эта пропадет очень быстро, буквально с первыми минутами начала катаклизма. Но как-то одергивать и осаживать сына я не собирался». «Какие планы?» – поинтересовалась Ольга. «Завтракаем и собираемся на собрание УДД. Там раскидаем задачи на день». Максима с собой не взяли. Оставили старшим по дому, да и за сестрой присмотреть надо. Сами направились к Дамиру, обходя противотанковые ежи, что выросли вокруг моего участка. Стояли они практически вплотную друг к дружке, но протиснуться можно было. «Не слишком ли круто?» шлепнула ладошкой по металлу ежа Ольга, проходя мимо очередного металлического сооружения – «Вот когда я их специальными проводами обмотаю и ток по ним пущу. Ампер 200 или лучше триста. Вот тогда будет круто. А пока это так, платформа». 200 ампер — это много?» «От ста миллиампер смертельно для человека». «Думая о своем, отозвался я». «Тогда зачем так много?» «Много? Я даже остановился. Поверю Оля, это охренеть как мало». Дальше шли молча. Я продумывал планы, а бывшая думала. «Да кто ее знает, о чем она думала?» «Скорее всего, над моими словами». «Но оно и правильно. Лучше перебздеть, чем потом обосраться, как говорил мой дед». «И вот тут его принцип ложился на нашу ситуацию как нельзя лучше. Кто наш противник на первом этапе, я не знал. Алексис дал лишь полунамеки, и, исходя из них, я и выстраивал линию обороны». «Оль, привет!» Айгуль полезла обниматься с гостей. «Я же поручился со всеми присутствующими». Коллектив посвященных и уверовавших растет с каждым днем. И это не может не радовать. Помимо основного костяка, здесь были оба сына Д.Д. и Олег, друг Данила, тучный мужчина, но служивший и рукастый. «Итак, господа и дамы», — взял я слово. «Вот окончательные списки, ознакомьтесь. Это первоочередные цели, так сказать. Именно эти люди в час икс должны обязательно сидеть у нас в бункере. Айгуль, что по врачам?» Обратился я к жене Д.Д. она же главврач нашей сельской поликлиники, совмещенной с больницей. «Боюсь, сами они не придут. Я пробовала с ними поговорить в форме гипотезы, не раскрывая сути, но наткнулась только на непонимание». «Это понятно. Как вариант, усыпляем и везем сюда», — твердо сказал я и посмотрел на реакцию окружающих. Тщательно запомнил, как кто отреагировал. «В будущем пригодится». «Если их семьи погибнут в катаклизме, они нам этого не простят», — выдала очевидная Айгуль. «И работники из них будут так себе». «Значит, обманем. Соберешь их всех у себя дома вместе с семьями под вымышленным предлогом. Это возможно?» «Я подумаю». «К вечеру надо найти решение и прорабатывать план. Ладно, к тебе вопрос. Надо собирать ударный отряд и начинать совместные тренировки». «Сегодня ближе к вечеру и начнем». «Техника подходящая уже есть. Заберемся на старую заимку, там и потренируемся». «Добро». Я коротко кивнул. «Теперь по сегодняшним планам». Разошлись через полчаса каждый по своим зонам ответственности. Помимо обычной уже повальной закупки, предстояло заняться покупкой множества технической литературы. Ее нам нужно было просто море, начиная от ковки в деревенской кузнице, заканчивая постройкой двигателей внутреннего сгорания» а также общей металлургии, скотоводством, земледелием, электрификацией и, и еще множеством отраслей производства. Купленные и настроенные вчера принтеры сегодня без устали будут переносить на бумагу знания, которые копили тысячелетиями наши предки. Понятно, что без практики знания мало чего стоят, но когда от этого будут зависеть наши жизни, думается мне, что мы научимся в кратчайшие сроки. Я, Д.Д. и Ренат первым делом направились в отдел полиции за так называемой «зеленкой», Разрешением на приобретение оружия. ДД с собой взяли как личные, способные открыть любые закрытые двери. А то, что двери будут закрыты, никто не сомневался. Не принято у нас давать сразу два разрешения на руки. Вы сначала одно ружье купите, оформите как надо, а потом уже приходите за следующим. Такой ответ обычно получают те, кто приходит сразу за двумя разрешениями. «Это как раз мой случай. Мне необходимо было получить сразу два. А Ренату так вообще сразу четыре. Вот для этого ДД нам и нужен. Для получения разрешения на покупку еще много чего надо было, начиная от медицинской справки и заканчивая посещением участкового. Но это все у нас уже было». Усатый капитан, услышав, что от него требуется, сразу покачал головой в отказе и завел старую шарманку. «Нельзя, не положено». ДД жестом отправил нас с Ренатом за дверь, а сам остался. «Денег из банкомата перед поездкой в полицию мы сняли прилично, и сейчас эти самые бумажки явно поменяют хозяина». «Вообще, тратить фантики, зная, что всего через несколько дней они ничего не будут стоить, было приятно. Это как иметь волшебную палочку. Взмахнул ею, и тебе дали то, что ты хочешь». «Я-то еще ладно, а вот наш женский коллектив выпросил у меня пару миллионов этих фантиков, и сегодня между делом собирался их потратить». Куда они собираются потратить в нашем городишке такие деньги за день, я решительно не представлял. Да, если честно, и не задумывался над этим. Пусть напоследок пошикуют. «Готово!» Вышедший через десять минут Д.Д. передал нам шесть разрываемых на три части листков. «Тогда погнали!» Кратко кивнул я, и мы с Ренатом, пожав на прощание руку Д.Д., направились по своему маршруту.